Глава 41. Неожиданность перемены пригвоздила ее к месту. Сарин почудилась, что она вдруг шагнула из полной темноты на ласковый солнечный свет. Вынурнула из затхлого пруда в теплый летний воздух. Ровная черта отсекала грязь из опустения Элантриса, сверкающей девственной белизны мостовой. В любом другом месте чистота улицы приятно порадовала бы глаз, но не удивила. Однако здесь...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 Дух расплылся в широкой улыбке. Он все еще держал ее за руку и потянул за собой сквозь ведущие в поселение ворота. «Добро пожаловать в новый Элантрис, Сарин. Можешь забыть о прежних представлениях о городе». «Я вижу». К ним подошла приземистая Элантрийка в желтом с зеленой отделкой платье. Она придирчиво оглядела девушку. «Сомневаюсь, что у нас найдется подходящий для нее размер, господин Дух».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 Приглядевшись, Сарин увидела швы, где листы накладывались друг на друга. Несмотря ни на что, зеркало получилось замечательное. Должно быть, камень отшлифовали до идеально гладкой поверхности. Но где... Принцесса запнулась. Она знала, где ландрийцы взяли невероятно тонкие листы. Она сама послала их в город, думая проучить духа, который потребовал в качестве взятки сталь.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 Эландрейка указала на обернутый вокруг головы шарф. «Помогает забыть о потере волос». Сарин благодарно кивнула и повязала оранжевый шарф. Снаружи ее поджидал дух, одетый в красные штаны и желтую рубашку. Он улыбнулся при ее приближении. «Я чувствую себя сошедшей с ума радугой», — призналась девушка, оглядывая собственное разноцветье. Дух рассмеялся, снова взял ее за руку и повел вглубь городка.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 Принцессе никогда не приходило в голову, что Шаут забирает детей наравне со взрослыми. Встречные с добродушными улыбками здоровались с духом. В их голосах звучало искреннее удовольствие, подчеркивая приязнь и уважение, какие Сарин редко доводилось видеть по отношению к правителям. Даже у отца, в целом любимого страной короля, находились недоброжелатели. Конечно, при маленьком населении завоевать любовь проще, но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 Но в тот момент они не имели значения, правда? Ты не ошиблась во мне. Я действительно тиран. Я не пускал части лантрицев к повозке. Нарушил наше соглашение. И по моей вине погибли хорошие люди. Сарин покачала головой. Ее голос набрал силу и уверенность. Ты не тиран. Община живой этому доказательство. Люди любят тебя, а при тирании нет места любви. Элантриец улыбнулся, хотя в глубине его глаз затаилось сомнение. Тут же на его лицо опустилась непроницаемая маска. «Ну, думаю, что обряд кручины не прошел зря. В те недели я получил кое-что очень важное. Запасы? Их тоже». Несколько мгновений Сарин молчала, не отрывая взгляда от его лица. Потом оглянулась на скульптора. «Кто он такой? Его зовут Тан хотя ты могла слышать о нем под именем Аандана. «Главарь банды?» — удивилась она. Дух кивнул. да таан был одним из известнейших скульпторов Арилона. Попав в Лантрис, он ненадолго запутался, но со временем пришел в себя. Они оставили увлеченного работой мастера, и дух показал ей остальные улицы городка. Они миновали просторное здание, которое он назвал «Залом павших». И его голос звучал так горько, что Сарин удержалась от расспросов, хотя ее внимание привлекли несколько бессмысленно кружащиеся над крышей Сеонов. Девушку охватил в грусти. Наверное, скоро среди них появится Эйш. Вспомнились потерявшие рассудок Сеоны, виденные рядом с Эландрисом. Вопреки всему, она надеялась, что Эйш разыщет ее. Короицкие жрецы заперли ее на ночь в келье.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 «Удобрение», — со смешком поправил дух. «Хоть однажды нам удалось провести тебя. Мы попросили филе, точно зная, что ты непременно пришлешь первый подвернувшийся под руку бочонок с тухлой рыбой». «Я бы сказала, что вам удалось провести меня не единожды». Сарин со стыдом вспомнила, как злорадствовала над особенно удачными выдумками. Как бы она ни выкручивалась, элантрийцы нашли применение всем бесполезным дарам. «У нас нет выбора, принцесса. Здесь все либо сгнило, либо разъедено слизью. Даже камни крошатся под рукой. Что бы ты ни присылала, оно неизменно оказывалось лучше рухляди, которая осталась в городе». «Я поступила нехорошо», — с убитым видом сказала девушка. «Оставь», — отмахнулся дух. «Если хочешь предаваться жалости к себе, запру тебя на часок в одной комнате с галоданом». Вот тогда узнаешь, что такое настоящее уныние. С Галадоном высокий темнокожий парень. Ты видела его у ворот. Дюл поразилась принцесса. Она припомнила массивного широколицего элантрица с сильным дюлодельским акцентом. Он самый. Дюл пессимист, повторила она. Никогда о таких не слышала. Дух снова рассмеялся. Он провел ее в большое величественное здание. Сарин не удержалась от вздоха восхищения перед красотой внутреннего убранства. Вдоль стен вздымались изящные изогнутые арочные пролеты, а пол был выложен белым мрамором. С рельефами на стенах не сравнились бы даже украшения главного короицкого храма Теороса. «Часовня Короти», — утвердительно заявила принцесса. Она провела пальцем по затейливой резьбе на стене. «Да». «Как ты догадалась?» «Здесь изображены сцены из Шукород». Она укоризненно посмотрела на духа. «Сразу видно, что кое-кто бездельничал в церковной школе». Элантрейц кашлянул. «Ну?» «Даже не пытайся убедить меня, что не ходил в школу». Девушка не могла оторвать взгляда от вырезанных картин. «Ты дворянин».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 которым Орелонская знать в большинстве своем не отличалась. Как долго. начала Сарин, отворачиваясь от стены, и, задохнувшись, окаменела на месте. Дух светился. Рассеянный свет шел откуда-то изнутри. Она видела очертания костей, высвеченные вспыхнувшей в его груди непостижимой силой. С открытым, в беззвучном крике ртом, и рухнул на пол. Свечение вдруг.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 элан отвлек ее от печальных мыслей. Он поднял руку и начал рисовать в воздухе. За его пальцем потянулись светящиеся линии. За последние десять лет учителя Короти постарались принизить могущество элантрийцев, несмотря на существование сионов. К ним привыкли, воспринимали почти как благосклонных духов, посланных в доме для защиты и помощи людям. Сарин учили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 Две ее соседки крепко спали без одеял, несмотря на холодную ночь. Остальные лантрицы, казалось, не замечали изменений в температуре воздуха, так как она. Дух утверждал, что причина в переходном состоянии, в котором застыли их тела, ожидая, пока Дора закончит превращение. Но Сарин все равно мерзла. Холод не улучшил ее настроение. Она прижалась к твердой каменной стене и вспоминала потрясенные взгляды придворных. Большинство свежеиспеченных элантрийцев шаот настигал ночью, и их обнаружение проходило достаточно тихо. Но превращение Сарин совершилось на глазах всего арелонского двора, да еще и на собственной свадьбе. От полнейшего унижения спасала только мысль, что ей больше никогда не придется глядеть им в глаза. Слабое утешение, ведь по той же причине она никогда не увидит отца, мать или брата.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 Доми, благослови! воскликнул Сеон. Он без промедлений подлетел к хозяйке. «Эйш!» — Дрожащей рукой Сарин утерла глаза. От шока в голове звенело, а тело казалось легким, как перышко. Ты же никогда не произносишь имя Доми. Если он привел меня к вам, то я готов стать первым Сеоном в истории короти. Эйш радостно замерцал.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 Я спросил часовых, куда вы пошли, но они отказались со мной разговаривать. Сказали, что нельзя говорить о новых иландрийцах. А когда я объяснил, что я ваш Сеон, они начали меня сторониться и перестали отвечать на вопросы. Пришлось летать по городу наугад. Сарин заулыбалась. Она представила, как солидный полный достоинство Сеон по сущности своей порождения языческой магии спорит с главой корейской церкви. «Ты не опоздал к моему изгнанию, Эйш. Ты прилетел слишком рано. Как я поняла, жрецы отправляют людей в Иландрис в определенное время суток, а свадьба происходила позже. Я провела ночь в часовне, и меня отвели сюда в следующий полдень». «А -а -а, только и произнес Сеон, понимающе покачиваясь. «Я думаю, в будущем ты всегда сможешь найти меня здесь, в чистой части города». «Интересное место».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 Его свет начал таять, растекаться и превратился в голову теодонского короля. «Инн?» — в лихорадочном волнении позвал Эвентио. «Я здесь, отец». «Хвала Доми, Сарин, ты цела?» «Все хорошо», — заверила девушка. При виде отца к ней вернулось самообладание. В этот момент принцесса поняла, что способна выдержать... Любые испытания, пока у нее остается возможность поговорить с Эвентю. «Чертов Сейнолан, будь он проклят! Он даже не попытался вызволить тебя! Не будь я преданным корытом, я бы его с радостью обезглавил!» «Нужно быть справедливыми, отец. Если крестьянок отправляют в Эландрис, то почему должны делать исключение для королевской дочери? Если верить моим осведомителям, в эту дыру никого нельзя посылать!» Здесь.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 Не забывай об этом. Сарин улыбнулась. Не забуду. Эйш! Позвал Эвентио, пробуждая сознание Сеона. Да, ваше величество? Почтительно отозвался тот. Следи за ней и оберегай ее. Если принцессу ранят, сообщи мне. Я всегда присматривал за госпожой и никогда не перестану, ваше величество. Сарин я все же собираюсь выдвинуть армаду на оборонительные позиции. Предупреди своих друзей, что любой приблизившийся к Теудонским водам корабль будет потоплен без предупреждения. Мы остались одни, против всего мира, и я не стану рисковать своей страной. — Я сообщу им, отец, — пообещала принцесса. — Тогда доброй ночи, Ин, и да благословит тебя доме.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 грешной страны. Дилов сдавал позиции неохотно. Хратен вынудил его пообещать не совершать проповедей без разрешения. Также в обмен на должность главы Кайской часовни освободить своих многочисленных одивов от клятвы непререкаемого подчинения и произвести их в крондыты. Но самые значительные перемены принесли неуступки Диловы, а новообретенная уверенность Джиерна. Пока он помнил, что его вера не слабее фанатизма орелонца, тому не удастся морочить ему голову. В одном Дилов не желал отступать. В полном уничтожении Элантриса. «Они нечисты!» — горячился Артет, шагая за Джьярном к часовне. Вечерняя проповедь закончилась небывалым успехом. Две трети орелонской знати уже обратились или поддерживали Дероти. В течение недели Телри взойдет на трон и как только его правление войдет в колею, провозгласит о принятии Шудерет. Орелон лежал у Хратена на ладони, а до конца отпущенного Вирном срока оставалось почти шесть недель. «Эландрийцы сыграли свою роль», — ответил Джиерн. Ночной воздух стремительно холодал, хотя пар изо рта пока не шел. «Почему вы запретили мне обличать их, господин?» В голосе Артата звучала скрытая горечь. С запретом клеймить элантрийцев его проповеди растеряли, привлекавший толпу пыл. «Потому что необходимость в их обличении прошла». Хратон отвечал на злость коротышки орелонца безукоризненной логикой. «Не забывай, что ненависть должна вести к определенной цели. Я доказал власть Джадата над элантрийцами. Теперь в сознании людей прочно утвердилось, что наш бог истинный, а доме фальшивка». Элантрицы все равно нечисты». «Они отвратительные еретики определенно нечисты. Но на данный момент это не важно. Нам необходимо приобщить орелонцев к дэрэйтской вере, научить их, как посвятить себя Джадету через клятву Крондета, тебе или другим Артетам. Люди увидели силу Святой Империи, и наша задача — указать им путь служения». «А элантридцев оставим на волю судьбы?» горячился Дилов. «Могу тебя заверить, что нет. После того, как короля, за ним и вся страна окажутся во власти Джадета, у нас появится время разобраться с Эландрисом». Хратан отвернулся от насупленного Артета и скрыл в темноте довольную улыбку. «Все кончено», с удовлетворением думал он. «Мне удалось обратить Орелон без пролития крови». На очереди Оставался Теот. Глава 43. Дверь запиралась изнутри, но деревянная арка, построенная при расцвете Лантриса, пала жертвой вездесущей гнили. Галадон сказал, что она рухнула при первом же прикосновении. За ней поднимались в темноту покрытые десятилетним слоем пыли ступени. Толстый покров — Нарушала одинокая цепочка следов, которые могли оставить только большие ноги Диюла. Лестница идет до самого верха. Рауда осторожно переступил через оставшуюся от двери труху. Кола, и по всей длине проходит внутри колонны, только иногда встречаются узкие прорези для освещения. Один неверный шаг, и тебя ждет спуск такой же длинный и полный ужасов, как сказки моей мамы.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 как будто он покорил неприступную горную вершину, а не обычную лестницу. Стены Элантриса снова принадлежали своим хозяевам. «Мы сумели». Рауден удовлетворенно облокотился на парапет. «Что заняло немало времени», — проворчал Дьюл, становясь рядом. «Всего несколько часов», — легко возразил принц. Усталость от изнурительной работы быстро таяла в блаженстве победы.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 «Когда-нибудь. Не хочу, чтобы она чувствовала себя скованной обязательствами». «Ни в коем случае. Голоден, друг мой». Раудена ни капли не смутили нападки Дьюла. «Что бы сказали люди твоего народа, если бы узнали, как ты далек от романтики?» Дюладел заслуженно славился громкими скандальными связями и страстью к запретной трагической любви. В ответ Галадан лишь фыркнул, ясно показывая, что он думает о романтических наклонностях дьюлов. Затем повернулся и зорко оглядел Каи. «Зачем мы сюда забрались, Сюл?» «Не знаю. Это ты притащил меня на стену». «Да, но лестницу искал ты». Рауден кивнул. Ему вспомнилась оборвавшаяся в самом начале попытка найти путь наверх. «Неужели с тех пор прошло целых три дня?» — удивился принц. Он не заметил, как они промелькнули. Возможно, он действительно проводил слишком много времени с Сарин, но он не чувствовал ни капли вины. «Вон там». Галадон указал вниз на Кай. «Что?» «Я вижу флаг наших беглых гвардейцев». Принц с трудом различил красный всполох, похожий на вымпел. «Ты уверен?» «Абсолютно». Рауден прищурился, и сумел разглядеть дом, около которого развивался флаг. «Это особняк Телри. Что делает у него в гостях илантрийская гвардия? Может, он под арестом?» «Вряд ли. Гвардия не занимается охраной порядка в Кае». «Тогда почему они ушли со стен?» Рауден покачал головой. «Точно не знаю. Могу только сказать, что-то здесь нечисто».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 С такой защитой даже ослабленная после Реода страна могла чувствовать себя спокойно. Внутренние раздоры тоже обходились без крови, поскольку Яден крепко держал войска в своих руках, вынуждая знать решать свой раз примирным путем. Рауден знал, что затишье не продержится долго, хотя его отец не желал видеть угрожающее королевству опасности. Решению принца жениться на Сарин в огромной степени способствовал долгожданный шанс заключить договор с Теодом и получить... Частичный доступ к Армаде. Орелонцы не умели сражаться. Столетия элантрийского правления приучили их к спокойной жизни. Вирн должен быть идиотом, чтобы не напасть на них, рано или поздно. Ему необходимо только выбрать удачное время. А внутренняя раз подарит Вирну прекрасную возможность. Если гвардия решилась предать короля, гражданское противостояние снова принесет в Арилон хаос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 Он давно привык к темным пятнам на коже элантрицев и перестал их замечать. К тому же Сарин перенесла шаут поразительно хорошо. Обычно уже через несколько дней появлялись морщины, а кожа тускнела и приобретала грязно-серый оттенок. Но девушку эти беды обошли стороной, и ее лицо оставалось таким же гладким и свежим, как в первый день. Еще она утверждала, что ее синяки и царапины не болят постоянно, как у остальных элантрицев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 Но Рауден не видел смысла их растягивать. Голод причинял элантрийцам неудобства, но смертью не грозил. Ему очень нравились глаза Сарин, как она с живым интересом разглядывала все вокруг. Она не просто смотрела, она изучала. А когда принцесса открывала рот, беседа с ней никогда не опускалась до бессмысленной болтовни. Больше всего в теуденской принцессе его привлекал острый ум.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 Я ее читал. Вирна называли древнейшим письменным произведением. Даже старше — «Докандо», священной книги, которая положила начало до Кесок, а, соответственно, Шудерат и Шукорот. «Ты читал один из вариантов, Вирна», — покачала головой Сарин. «Но не этот. Современные версии поэмы упоминают Джадета, как его видят Дерейты». Но этот вариант ясно показывает, что жрецы переписали оригинал, чтобы он звучал, как будто Вирн был Деретом, хотя он жил задолго до основания Шудерет. В те времена Джадет, или вернее, Бог с таким же именем, которого позже возвысили Дереты, считался мелким божеством и ведал залежами драгоценных камней. Теперь же, когда Фьерден считает себя плотом всей полноты истины,